Опомнилась только у дома. Поняла, что сижу на ступеньках беседки и смотрю, как волны разбиваются в пену о камни. Так же и мои надежды разбились о безразличие и надменность сэра Кристиана. «Если тебя обидела жизнь, это не повод обижать других». Я держала в руках шляпку, позволяя ветру забавляться с атласными лентами. Волосы растрепались, подол платья испачкался, на душе скверно, все сущее бренно. К хорошему быстро привыкаешь. На земле тебя могут высмеять, могут нахамить, причем в такой форме, что не отмоешься. Пихнуть опять-таки не проблема. Я привыкла, выходя из дома, надевать панцирь с шипами. Если кто и кинется, не беда, сам же и поранится. Но Тейла лишила меня панциря. Перед леди открывают двери, ей протягивают руку помощи, даже когда не нужно. Улыбки, иногда даже искренние, непременный атрибут наравне со шляпкой и веером. Если тебя захотят задеть, сделают так филигранно, что и не сразу поймешь, а иногда еще и спасибо скажешь. Только дома дойдет, что вроде как оскорбили. Но сэром Кристианом не в бровь, а в глаз. Один его вид уже оскорбление. Надменный, высокомерный, угрюмый. Даже не поднялся, когда я вошла. Хорошо, не вошла, ввалилась. Но представилась же потом. Мог бы встать, родственники как-никак. Ненавижу, прорычала, сжимая в руках многострадальную шляпку. Слуги толпились неподалеку и шушукались. Мое поведение сбило их с толку, но у меня все надежды рухнули. Имею право. «Неужели теперь не вернуться домой?» «Никогда!» — страшное слово. Оно ввергает в уныние, а уныние хуже болота. Подняла взгляд. Сквозь ветви цветущих вишен меня ласкало такое же, как на земле солнце. Такое же небо взирало лазурной бездной, посеребренной вуалью облаков. Тот же ветер, та же вода в реке. Даже бархат травы кучущей пятки тот же, но все же другой. Тоска крепчала, прямо Тургеневская безысходность. Сзади послышались тяжелые шаги. Эрик — полуогр, полуразумное существо. Его поступь тяжелую, медленную не спутать. «Леди, я не мопс, но ради вас...» «Готов и на такое», – заверил он. Усмехнулась, представив старательность Эрика на письменном столе Виконта. Сэр Кристиан надменно заломит бровь и попросит не озоровать, ибо он слишком занят, чтобы проявить хоть капельку человеческих эмоций. Боюсь, кабинет сэра Ортингтона не выдержит такого мародерства, но спасибо за заботу. «Могу, правда, вы только попросите!» Огр говорил плохо, думал тоже не очень, но его непосредственность подкупала. Он потоптался на месте, вернулся к остальным. Больше никто не решался, но присутствие друзей ободряло. Хлопнули двери, застучали каблучки Кэролайн по деревянному крыльцу. «Что за собрание?» – воскликнула женщина. «Леди любуется водичкой». «Леди!» «А может, и правда в водичку его?» «Там и полюбуетесь», – оживился Огр. «Кого ты собрался утопить?» «Но я же...» «За работу жива!» Кэролайн хлопнула в ладоши, разгоняя собравшихся. «Ну же, вас это тоже касается, Самюэль!» Дворецкий со свойственной ему выдержкой промолчал и удалился. «Когда все уходят, начинаешь слышать мир». Он дышит шепотом ветвей, шелестом травы и рокотом волн. На земле у меня не было возможности остановиться и посидеть вот так. Просто посмотреть, как течет жизнь. Каждую секунду я была чем-то занята. Работа, учеба, СМС, встречи с друзьями в кафешках, фильмы или просто серфинг по интернету, если оставалось время и силы после операций. Жизнь походила на бесконечный бег по колесу, которая разбилась о камень реальности. Чужой реальности под названием Тейла. Кэролайн примостилась ступенькой ниже. Во всем, даже в таких мелочах, артингтонцы выражают почтение к леди. А с какой, собственно, стати? «Не помог», — ответила на невысказанный вопрос. «Как же так? Сэр Кристиан — лучший проклетийник». Я в этом не уверена. Мое проклятие он даже не заметил. Почувствовала взгляд и повернулась. Кэрри смотрела тяжело и поджимала губы. Что, ты тоже думаешь, я сбегаю из-под венца, потому что мудрую, повторила ироничный тон недопроклятийника. Нет, то есть, леди Джулия, поймите меня правильно. Вы мне как дочь, и я желаю вам добра, но сэр Кристиан лучший в своем деле. Если он говорит, что проклятия нет, значит, его нет. Завязки на шляпке продолжали беззаботно танцевать. Вот бы и мне также забыть обо всем и наслаждаться жизнью. Но там, на земле, у меня остались родители, пациенты, кошка, в конце концов, и гибискус, который наверняка засох. «Что вы теперь будете делать?» – осторожно спросила женщина. пожала плечами и закрыла глаза. Ветер ласково гладил лицо, а солнце стекало по коже ободряющим теплом. В проклятье Егоровой матери так было. «Твой мир никогда не станет прежним, покуда не выйдешь замуж», замолчала, сверяя память со сказанным. «Да, кажется так. Она ведьма, все это знают. И вот, пожалуйста, замуж я не вышла». И мой мир, собственно, не такой, как прежде, не такой, как я хочу. Простите, леди, но... Чем вам не нравится Тейла?» Улыбнулась и открыла глаза. «Она прекрасна, в чем-то даже лучше Земли, а в чем-то несравнимо хуже. Но я искренне верю, что каждый человек должен быть на своем месте. Я здесь чужая». К тому же так не бывает, чтобы тайна оставалась тайной всю жизнь. Рано или поздно все узнают, кто я. Большой будет костер. Ничуть не меньше толпы, которая придет посмотреть, как горит попаданка, перебывавшая в невестах доброй половины столичных парней. Невесело усмехнулась и впилась взглядом в горизонт. Занимался закат, умывая речную гладь едва различимой алой вуалью. Могут пострадать и другие, все, кто стал мне так дорог. Поэтому я попробую последний раз. Должна попробовать только Кэрри. Сделаем все надежно. Мысль кажется куда умнее, пока она в голове. Леди, вы же не серьезно. Седрик же не от большого ума это предложил. В моем мире говорят. Устами младенца глаголит истина. Что если Сед прав? Если лишить меня возможности сбежать, все получится. Я произнесу это злополучное «да» своей волей, и все свершится. И вы уверены, что сразу вернетесь домой? Понятия не имею, что случится, но что-то определенно произойдет. Потому что если нет, то пять лет жизни я потратила на ерунду. Хобби, конечно, разные бывают, но коллекционировать женихов как-то чересчур. «Скажи лучше, что произошло у вас с Самуэлем? Он тебя обидел?» «Смертельно!» Кэролайн изменилась в лице и расправила подол василькового платья. «Сказал, что луковый пирог пресноват, и неплохо бы добавить щепотку перца для вкуса. Это помимо сметаны!» «Сложно быть серьезной, когда хочется смеяться. Но все, что касается кулинарного мастерства Кэролайн...» Тонкая корочка хрупкого льда. «Как он мог?» – выдавила с иронией. «Пусть помучается!» «Порой мне кажется, что мужчина и женщина не созданы друг для друга. Мы как разные подвиды человека, противоположные подвиды, как темная и светлая сторона Луны. Женщина – средоточие эмоций, духовности, а мужчина – плотских желаний, материального». И как при таких исходных можно говорить о совместном будущем? Для нее пирог – признание в любви. Для него всего лишь тесто с луком. Измена Егора, поведение сэра Кристиана и даже прямолинейность Симюэля – очередное тому доказательство. Одному нужен секс, второму – месть, третьему – сытый желудок. Любви не существует, а брак – всего лишь форма сосуществования мужчины и женщины, которые боятся одинокой старости. «Чуть не забыла!» – спохватилась Кэролайн. «Вам же записка пришла!» Бросила шляпку в траву и развернула листок. Сердце остановилось. Мир утратил звуки и сузился до четырех слов. «Я знаю твою тайну!» Тревожный вопрос Кэролайн прозвучал, как из глубокой бочки. Прочитала трижды, текст не поменялся. Кэрри заглянула через плечо, но я отдала ей записку, собираясь с мыслями. Не стоит сразу паниковать. Я никому не говорила, что попаданка. Виконт умер, а Кэролайн не придаст даже за редкие рецепты выпечки. Но если кто-то догадался сам, быть беде. «Принеси телефон, срочно!» «А, вы про тот переговорный камень!» Кивнула, не сводя взгляда с ровных букв. Почерк кажется смутно знакомым, но не могу вспомнить, где видела его прежде. Буквы резкие, размашистые, с наклоном вперед и сильным нажимом. «Жених 154, Клиффорд, артефактор. Он подарил мне особый подарок. Продолговатый камень, который в любой момент может связать меня с ним». До сих пор я ни разу не прибегала к его помощи. Но все вещи ждут своего часа, не так ли? Как работает магия на Тейле, я до конца не поняла. Кажется, здесь каждый ею наделен, но кто-то больше, кто-то меньше. Чем-то похоже на биоэнергетику. Например, для активации камня нужна магия. Я уверена, что у меня ее нет. Но активировать камень могу. И мелкие заклинания творить могу. К примеру, наслать икоту или даже вызвать чесотку. При усердии могу передвигать предметы, но не тяжелые и на короткие расстояния. Так, по мелочи, и все в основном без практической пользы. Но сам факт меня позабавил. Я первое время брала уроки у опытного мага, но быстро поняла, что не мое. Время и сил упражнения отнимают много, а дают мало. Боевые маги, способные создавать огненные шары, взрывать здания, насылать иллюзии, вообще монстры. Они учатся всю жизнь, тренируют тело, усмиряют разум, сознание и волю. У них особая диета, специальные упражнения и... А я поесть люблю. Так люблю, что готова пожертвовать волшебством ради булочки с теплым малиновым джемом. Кэролайн принесла камень, пожелала удачи и вернулась к делам. В беседке гулял теплый ветерок, а закатные лучи скользили по граням гладко отполированного артефакта, с виду похожего на обычный речной камень. Накрыла его ладонью, вспоминая заклинание. Незамысловатые слова на старо-артингтонском направляли энергию. Она растекалась по телу горячими потоками, стремилась к центру ладони и утекала в артефакт. Он завибрировал и сразу откликнулся на зов «Джулия». Клиффорд не ждал звонка, да и я не ожидала, что сработает. Не будь камень для артефакта исключительной редкостью, можно было бы наладить массовое производство. Первое время я паниковала без сотового. На рефлексах хватало то камень, то ложку, ловя себя на неосознанном желании проверить почту или соцсети. Но быстро привыкла. Это несложно, когда есть более важные задачи. Выжить, например. Доброго вечера, Клиффорд. Скажи, ты можешь по короткой записке узнать, кто ее составил? Давно прислали? Точно не знаю, час назад или чуть больше. Имени отправителя не скажу, но есть вероятность считать ауру. След быстро теряется. Чем скорее проверим, тем выше шанс что-нибудь вытащить. «Понимаю, время позднее, но я могу приехать прямо сейчас?» «Буду ждать в лавке. У тебя все в порядке. Помощь нужна. Только узнать отправителя». «Спасибо, Клиффорд, скоро буду». Я отняла ладонь от артефакта и потерла виски. Энергии хватило на несколько минут, а головная боль часа на три. Сменила платье на дорожное, глотнула крепкого кофе и, прихватив чертежи, отправилась в дорогу. На Кэби долго поехала верхом. Местное общество не одобряет такого своеволия, но мне ли переживать за репутацию? К тому же леди может быть с приветом. Леди Мэрибет, например, славится безмерным количеством мопсов. Леди Гвинет – коллекция зубных щеток для лошадей. Но самый большой привет у леди Арсоль. Она вообще мужчина. И ради своей кардиограммы Никогда не спрашивайте про ее усы.